6 коричневый. Если постоянно лететь к восходу, можно обмануть время и не постареть, так говорит бабушка. У бабушки морщинистое лицо, лучики вокруг глаз, седые лёгкие волосы, которые она закалывает шпильками в узел на затылке. Она, видимо, всю жизнь летела к закату, потому время обмануть не сумела. Как жаль думает Астхик. Ей хочется, чтобы ее близкие прожили вечность, а если можно дольше. Мысли о конечности жизни стали посещать ее после гибели Гево. Правда, ни с кем, даже с Ливоном, она этого не обсуждала. Хранила, словно найденный в потаевшем снегу подснежник. Грела дыханием, берегла. Откуда-то знала, что созидательной силой обладают не только счастливые события, Несчастливые иногда учат большему. Астхик училась у них смирению и принятию. Мысль о конечности всего и всякого расстраивала ее, но не пугала. Слова бабушки о возможности обмануть время, если лететь на восток, наполняли сердце утешением и надеждой. На восток? Значит, к солнцу. Жизнь начинается там, где начинается солнце, не сомневалась Астхик но говорить об этом ни с кем не желала. Утаивала, будто зачин незнакомой истории, которую, додумав и докрутив, ещё предстояло рассказать. Мама перевернулась на другой бок, повозилась, выбирая удобное положение для своего большого живота. Астхик распрямила складки её ночнушки, чтобы они не натирали кожу. У мамы она словно у младенца, тонкая, почти бумажная. С того дня... Как им пришлось переехать к бабушке, они спят вместе. Хотя у мамы своя отдельная кровать, но ни одной ночи она на ней не провела. Проворочившись несколько часов без сна, перебралась к дочери, ткнулась носом ей в плечо и, наконец, уснула. Уверяла, что запах её кожи успокаивает и действует на неё словно снотворный. Астхе к тому была только рада, вдвоём было как-то спокойнее. Теперь, правда, уснуть в привычной позе, уткнувшись носом в ее плечо, маме не удавалось, не позволял тяжелый живот. Меньше, чем через месяц ей рожать. Пол ребенка не выясняли. Никто этого не захотел узнавать заранее. Но Астхек не сомневалась, что будет мальчик. Она даже имя ему выбрала — Марка. На одном из уроков Текин Сара упоминала о купце из города Венеции который много путешествовал и даже написал книгу, где рассказывал о странах, в которых побывал. В том числе пояснил Этикин Сара. Он оставил интересные записи об Армении. Жизни приключения Марка Пола мало впечатлили Астхик. А вот имя его она накрепко запомнила, потому что красивая, круглая и ласковая, словно мятные дрожжи, которые можно покатать на языке. Марк. Астхик очень хотелось, чтобы так звали брата. Марко Мелкумян. Красиво же, красиво. В своей беременности мама призналась после возвращения из поездки, перед которой они сильно поругались с тётушкой. Думала, просто задержка. Столько всего произошло, перенервничала, напереживалась. Но, увы, третий тест показывает, что это беременность. «Почему это, увы?» — возмутилась бабушка. «Счастье же, ребёнок родится!» На этих словах мама разрыдалась так, будто где-то внутри у неё открутили кран. Слёзы залили ей лицо, потекли по подбородку к горловине свитера. Она беспомощно водила по лицу и шее ладонями, пытаясь остановить этот нескончаемый поток слёз, и приговаривала, задыхаясь. Это моя вина. Это я во всем виновата. Я захотела, чтобы мы купили квартиру в Ереване. Думала, когда Астхит поступит в университет, будет где ей жить. Пока же можно было бы сдавать эту квартиру и деньгами, вырученными за аренду, погашать кредит. Но все вышло не совсем так, как мы предполагали. Денег все равно не хватало. И ему приходилось много работать. Он ведь почти не отдыхал. Хотел, чтобы как лучше, чтобы всем было хорошо. И если бы в тот день он не был таким уставшим, ничего бы, ничего бы не случилось. А теперь... А теперь он выйдет, когда его ребенку исполнится пять лет. Это же невыносимо. Это же несправедливо. Уж лучше бы я погибла в той машине, а не та несчастная женщина. Астхик потянулась к маме, чтобы обнять, но её опередила бабушка. Тётушка, случайно заставшая этот разговор, стояла в дверях своей комнаты и тряслась всем телом. Чтобы хоть как-то совладать с дрожью, она обхватила себя крест-накрест руками, но успокоиться всё равно не могла. Плечи её ходили ходуном, словно их била током, локти содрогали, шея дёргалась так, что она несколько раз ударилась головой о дверной косяк. Астхик вскрикнула, подлетела к ней, обняла во, во всю силу своих рук, зашептала горячо. «Что с тобой? Что с тобой?» «Всё в порядке, всё хорошо». Страшно закатив глаза, заклацала зубами тётушка и, падая с высоты своего роста, успела закончить фразу до того, как потеряла сознание. «Не б...» Пойся. Обошлось нервным срывом, а не инсультом, которым пугала врач скорой помощи. Тётушку выписали из больницы до Старого Нового Года, снабдив кучей препаратов и направлением к психологу. Лекарства она исправно принимала, а к психологу идти наотрез отказалась. «Терпеть не могу, когда кто-то ковыряется в моем мозгу. Нужно будет? Сама справлюсь». Заявила она. Спорить с ней бабушка не стала. Все равно не переубедить. Лечится уже, спасибо. За дни, проведенные в больнице, тетушка резко осунулась. Густые ее темные волосы посидели на висках, и кожа на лице стала дряблой, словно спекшаяся кожура забытого на дереве яблока. Она завела себе странную привычку — собирать в мелкую складку, а потом одним резким движением расправлять подол платья. Ела теперь значительно меньше, чему сама очень радовалась, потому что раньше говорила, что не может наесться. «Пытаешься горе заесть, вот и ешь много. Достаточно понять причину проблемы, чтобы справиться с ней», — бабушка, переживавшая за сильно поправившуюся дочь. Тётушка дёргала сердито плечом и накладывала новую порцию мяса с картошкой. Ела жадно, торопливо, будто боясь, что кто-то отнимет тарелку, макая в густой томатный соус хрустящую горбушку белого хлеба. Запивала сладким кофе с шоколадными конфетами. После приступа всё стало по-другому. Она даже спала теперь значительно лучше — Без кошмарных сновидений, без выматывающей, доводящей до отчаяния бессонницы. Правда, снова закурила, но обещала ограничиваться парочкой сигарет в день. Раньше она выкуривала целую пачку, доводя до отчаяния свою мать. «Если вдруг почувствую, что двумя сигаретами не удается ограничиться, снова брошу», — обещала она твердо. Бабушке ничего не оставалось, как поверить. С тётушкой всегда было сложно. Она была не как все. Строптивая, упрямая, скандальная. Замуж никогда не стремилась, а на предложение хотя бы родить для себя ребёнка презрительно фыркала. Зачем мне лишняя ответственность? Астхик подозревала, что она вообще не любит детей, делая единственное исключение для неё. Бабушка иногда говорила, что характером её дочь пошла в своего отца, бунтаря и проходимца, бесславно закончившего жизнь в кабаке, где его с пьяну зарезали его же дружки. Тетушка, как ни странно, не обижалась и даже соглашалась. Видно, да, в папу пошла. И только природная женская осторожность удерживает меня от края, за которой я легко могла бы перешагнуть. В день ссоры с мамой под одеялом Она вышептала Астхик всё своё горе, будто выплеснула без остатка из чана, застоявшуюся, подёрнутую глинистой плёнкой воду. Жизнь нас и так не баловала. Отец рано погиб. Мама осталась совсем одна, еле концы с концами сводила. Она ведь чуть не умерла, ты об этом не знаешь. Мы не рассказывали, но сейчас, наверное, можно. У неё была тяжёлая болезнь, лейкемия. Но она с ней справилась, и я не сомневаюсь, это потому, что не на кого было нас оставить. Пока она лежала в больнице, я заботилась о себе и о брате. Длилось это почти три года, с короткими передышками на месяц-полтора, когда её отпускали домой. Мне было 13 твоему папе 10 Два перепуганных несчастных ребёнка. Нас должны были отдать в детдом. Но я умолила двою родную тётку написать заявление, что она будет о нас заботиться. Она и написала. Иногда она нам даже помогала. То постирает, то окна протрёт. Но случалось это крайне редко. У тётки была своя большая семья, семеро детей, так что основная забота была на мне. Я справлялась как могла, как умела. Когда маму, наконец, выписали домой насовсем, мне было почти шестнадцать. И я вместо того, чтобы наконец-то расслабиться, принялась жить с новым постоянным страхом. Вдруг болезнь вернётся, вдруг её снова заберут. Через пять лет, когда очередное обследование показало, что можно выдохнуть с облегчением, я, наконец, успокоилась. Пора было начинать жить для себя, но у меня не получилось. Я, наверное, и разучилась жить. Семью у меня так и не случилось, но это был мой выбор. Любви того, кому я привязалась всем сердцем, я не добилась. А размениваться на других не захотела. Решение об одиночестве принимала сознательно, на трезвую голову. Я никогда и не тяготилась. Не обращала внимания на разные слухи, которые обо мне распространяли, А говорили всяко, иногда совсем несправедливо. Люди ведь падки на сплетни существа. Языками чешут, так будто им за это приплачивают. Ладно, Бог с ними. Я всё давно пережила и забыла. А потом твой папа решил жениться. У меня к нему агал тело отношения. Я же ему и матерью, и её сестрой была, любила больше, чем себя, чем кого-либо. Мне твоя мама сразу не понравилась. Слишком амбициозная, оторванная от реальности. Витала постоянно в облаках. Бабушка твоя права. Им пришлось переехать, потому что я постоянно с ней скандалила. Фактически я выжила твою семью из этой квартиры. После того, как они переехали, я возненавидела твою мать еще больше, аж до дрожи, потому что она увезла от меня твоего папу. «Прости. Знаю, как тебе неприятно это слышать, но я не стану тебя лгать. Я хочу, чтобы ты запомнила. Нет ничего унизительнее лжи. Она одинаково унижает того, кто лжет, и того, кому лгут. Запомнишь это? Хорошо. О чем я говорил?» «Сбейлась, забыла. Ах, да. Потом случилась беда с твоим папой и мир мой рухнул совсем, навсегда. И я не знаю, как и зачем теперь жить. За окном плещется июльская ночь. Светит в окно фонариками звезд. Бережно огибая лучики, плывет огромный камбалы по пони-булуна. Она заглядывает в чернильные глаза Астхик и пугается не обнаружив там своего отражения. Обнимая руками круглый живот, спит мама. Обнимая себя крохотными ручками, спит в ее животе Марко. В комнатах бабушки и тетушки разлилась благостная тишина. Осторожно, стараясь не потревожить сон мамы, Астхик откидывает край одеяла, садится. Опускает ладонью в лунную воду, Рассматривает свои пальцы водоросли, шевелит ими, разгоняя тьму. Где-то там далеко, за страшными высокими стенами, спит папа. «Раз, два, три, 4 5 шесть». Качает его колыбель Астхик. «Раз, два, три, 4 5 шесть лет его ждать». Ливон, разволновавшись, перепутал бы и сказал коричневых лет. Долгих-предолгих коричневых лет. Надо как-то продержаться. А потом, когда папа наконец вернется, нужно начать жить. Захлеб в полную грудь, в одно длинное горячее дыхание. Тетушка не справилась, но Астхик обязательно сможет.